Геральт, придерживая большим пальцем оловянную крышку графина, налил себе вина, отхлебнул, откинулся на спинку стула. Он глядел на чудище, ухмыляясь, и ухмылка была исключительно паскудной. — Так протянул Неверн, ковыряя когтем в уголке пасти. Надобно признать, ты умеешь отвечать на вопросы, не разбрасываясь словами. «Интересно, как ты управишься со следующим?» «Кто тебе за меня заплатит?» «Никто. Я тут случайно». «А не врешь?» «Я не привык врать». «А к чему привык?» «Мне рассказывали о ведьмаках. Я запомнил, что ведьмаки похищают маленьких детей, которых потом пичкают волшебными травами». Кто выживет, становится ведьмаком, волшебником с нечеловеческими способностями. Их учат убивать, искореняют в них всяческие человеческие чувства и рефлексы. Из них делают чудовищ, задача которых — уничтожать других чудовищ. Я слышал, говорили, уже пора начать охоту на ведьмаков, потому как чудовищ становится все меньше, а ведьмаков все больше. — Отведай куропатку, пока вовсе не остыла. Невеллен взял с блюда куропатку, целиком запихал в пасть и сживал, словно сухарик, хрустя косточками. — Молчишь? — спросил он, невнятно проглатывая птичку. — Что из сказанного правда? — Почти ничего. — А вранье? — То, что чудовищ все меньше. «Факт их немало», — ощерился Невелин. «Представитель, он их как раз сидит перед тобой и раздумывает, правильно ли поступил, пригласив тебя. Мне сразу не понравился твой цеховой знак, гостюшка». «Ты никакое ни чудовище, Невелин», — сухо сказал ведьмак. «А, черт! Что-то новенькое. Тогда кто же я, по-твоему?» «Клюквенный кисель? Клин диких гусей, тянущийся к югу тоскливым ноябрьским утром? Нет? Так может, я святая невинность, потерянная у ручья, сисястой дочкой мельника? А, Геральт, ну скажи, кто я такой? Неужто не видишь? Я ж весь трясусь от любопытства». «Ты не чудовище, иначе бы не смог прикоснуться к этой вот серебряной тарелке, и уж ни в коем случае не взял бы в руку мой медальон». «Ха!» — рявкнул невелин, так что язычки пламени свечей на мгновение легли горизонтально. «Сегодня явно день раскрытия страшных секретов. Сейчас я узнаю, что уши у меня выросли, потому что я еще с усунком не любил овсянки на молоке». — Нет, не верен, спокойно сказал Геральт. — Это результат сглаза. Уверен, ты знаешь, кто навел на тебя порчу. — А если и знаю, то что? — Порчу можно снять. И довольно часто. — Ты, как ведьмак, разумеется, умеешь снимать порчу. — Довольно часто? — Умею. «Хочешь попробовать?» «Нет, не хочу». Чудище раскрыло пасть и вывесило красное язычище длиной в две пяди. «Ну, что, растерялся?» «Верно», — признался ведьмак. Чудище захохотало, откинулось на спинку стула. «Я знал, что растеряюсь. Налей себе еще. Сядь поудобнее». Расскажу тебе всю эту историю. Ведьмак не ведьмак, а глаза у тебя не злые. А мне, видишь ли, приспичило поболтать. Налей себе. Уже нечего наливать-то. Дьявольщина, откашлялось чудище, потом снова хватило лапой по столу рядом с двумя пустыми графинами. Неведомо откуда появился большой глиняный кувшин в ивовой оплетке. Невелин сорвал клыками восковую печать.